Глазастая закурила, потом передала сигарету по цепочке, и каждая из девчонок сделала по несколько затяжек. И Зойка тоже. «Вот дряни!» — подумала Лиза, — надо будет пожаловаться Степанычу. Но она тут же забыла про все, потому что поняла. Наступил последний момент, и если она сейчас не выживет Глебова, то последствия могут быть самые неожиданные. Лиза отошла от окна, Она волновалась и чувствовала, что Глебов тоже на пределе. «А кто ему скажет, ты или я?» — спросил он. «Конечно, я. Его надо к этому подготовить. Ну, хорошо, подготовь, хотя...» «С другой стороны, зачем? От радости не умирают. У парня не было отца, и вдруг появился, и, как я полагаю, не самый плохой, а?» Лиза совсем не кстати подумала, что улыбка красит Глебова и молодец. Вот я остался жив и, более того, чувствую себя прекрасно. Он по-прежнему был настроен решительно. Надо ему сказать сразу. Я сама решу, как ему сказать, ответила Лиза. Извини, опять я тороплюсь. Вчера был никто, можно сказать, ноль, а сегодня отец. Он играет в шахматы. «При чем тут шахматы?» не поняла Лиза. Она посмотрела на Глебова, в который раз увидела на его губах улыбку, но просто блаженной, подумала она и почти невольно вскрикнула. «Да не играет он ни в какие шахматы! Он музыкант и играет на саксофоне! Понял, наконец?» «Понял», — кивнул Глебов, не обижаясь и продолжая улыбаться. Лиза вновь подошла к окну, увидела фанатки исчезли. Это ее немного успокоило, значит... Они пошли его встречать, и у нее есть немного времени. Боря, вдруг попросила Лиза, пожалуйста, уйди. Ну, не могу я еще, ну, ну в другой раз. Все не так просто, он парень нервный, со срывами. Она села около ламберного столика, закрыв лицо руками. Глебов молча посмотрел на Лизу, и впервые до его сознания дошло, что она почему-то очень волнуется. Хорошо, согласился он. «Не волнуйся, я уйду. А ты когда позвонишь? Не откладывай надолго, ладно?» Он собрался уходить, но тянул время, поглядывая на Лизу с тайной надеждой, что она вдруг передумает и разрешит ему остаться. И тут хлопнула входная дверь. Лиза первая услышала. Она открыла лицо, поправила волосы, беспомощно улыбнулась Глебову и сама себя не узнавая крикнула «Костя, это ты?»